как быдлы и нищеброды могут встать в ровинцелитой. И вот уже оказывается, что без смерти это не твоё личное дело, а разрушение государственных устоев. Даниэль выключил запись и спросил: "Но ну как?" Арабки внова добротливо: "Хорошо, только поменьше экспрессии. Ты же в боги готовишься, а не в президенты. Скажи, Омир, а мировое правительство всё-таки есть?"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 а потом пробуждения не происходит, только тьма и тишина и ничего, отсутствие существования, небытие. Ужас. В итоге Даниэль, подобно Эпикуру, успокоил себя тем, что этот самый ужас испытывать будет уже никому, а значит и ужаса никакого не будет. Зато как интересно проснуться в совершенно новом волшебном мире. Нет, он всё-таки очень хотел победить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 Это стало бы катастрофой. Волнение, демонстрации, религиозные фанатики с иконой в руках и камнем за пазухой. Нет уж, у Вольте лучше цензура. А для жителей подземелья ты станешь виртуальным Гагариным, первым сознанием, с помощью науки перенесённым на электронный носитель. Они узнают о тебе только в великий день переноса.